Полезное питание? Нет, не слышали. Турецкая кухня – это не только праздник желудка, но и услада для глаз. Еда должна быть не только вкусной, она может быть совершенно неполезной и обычно слишком калорийной, но обязательно должна быть подана красиво и даже сопровождаться целым шоу. Еды должно быть много. Часть, несмотря на потрясающий вкус, останется недоеденной, ведь съесть все просто невозможно, еда в Турции – это большие порции и огромное разнообразие выбора. А еще это целый культ и культура уличной еды и традиционных напитков, которые могут различаться по сезону. Османская империя, ведущая постоянные войны, привозила с завоеванных земель не только трофеи, но и продукты, рецепты и лучших поваров. Повара при дворе, пытаясь угодить султану, постоянно изобретали и дополняли существующие и уже полюбившиеся османам, а также заимствованные рецепты. Поэтому кухня Турции – это великолепный синтез многих кухонь мира, в котором каждый несет себе блюдо по душе. Такого разнообразия и сохранения традиционных рецептов с одновременным добавлением чего-то нового трудно найти в какой-либо другой кухне. Каждый регион страны славится каким-то своим особенным блюдом, часто не одним. Помимо блюд регион может быть знаменит каким-нибудь напитком, а также линейкой каких-либо продуктов или блюд. Стамбул объединяет весь этот нескончаемый праздник желудка в один огромный стол, ведь здесь можно найти блюда, продукты и рестораны из всех регионов Турции. Без сомнения, каждый продукт и блюдо нужно пробовать на их родине. В Стамбуле получится составить лишь общее представление, ведь вкус обычно соответствует на 50-90%. При этом многие районы Стамбула славятся каким-то своим фирменным блюдом, продуктом или ресторанами на определенную тематику. Такие места часто добавляют к своему названию слова михшур и «унлю», что переводится как «знаменитый» или же, если заведение названо по имени или фамилии человека, к нему может также прибавляться слово «уста» – «мастер». На стенах заведений с одним из этих трех слов обычно можно найти огромное количество фотографий со знаменитыми гостями, а также вырезки из газет, повествующие об этом месте и его особенностях. Пекарни, кондитерские и некоторые рестораны, работающие почти сотню или больше лет, могут добавлять к названию слово «тарихи» – «исторически». В 90% случаев, заглянув в такие заведения, вы действительно сможете отведать что-то особенно вкусное или необычное. Ради особенно вкусных мест турки готовы проехать через огромные пробки на другой конец мегаполиса. Да что там мегаполиса. В Турции популярен фуд-туризм, когда ради того, чтобы вкусно поесть блюдо, присущее определенному региону, турки совершают целый тур или просто могут прыгнуть в машину и сгонять в соседний регион, скажем, из Стамбула в Эдирне на пару часов, просто чтобы поесть печень. Поездки в близлежащие страны все так же ради еды среди тех, у кого есть загранпаспорт и визы, тоже не редкость. Наиболее популярна в этом плане близлежащая Греция, куда местное население любит отправляться ради таверн с мезе и выпечки. «На ваш стол выгружаются десятки маленьких красивых тарелочек с яствами, медные сковородки с яйцами, колбасой и даже жареным сыром, фрукты и овощи, сырная нарезка и другие вкусности. Добро пожаловать на турецкий завтрак, который покоряет туристов с первой тарелочки, из-за которым даже местные отправляются в специальные заведения и даже регионы». Многих туристов удивляет такое огромное разнообразие и количество еды на завтрак. Кто-то полагает, что столько пищи вкушается ежедневно. В Турции есть традиция – ходить друг другу в гости на завтрак. Турецкий завтрак в конце недели – это долгая трапеза, которая может начаться утром, а закончится далеко за полдень. Кто-то может отправиться к турецкому завтраку в эти дни лишь ко времени обеда, сначала хорошо выспавшись. На турецкий завтрак в выходные дни принято ходить в гости или собираться у одного из членов семьи всем родственникам, или отправляться на берега Босфора или в другие места с красивыми панорамами или знаменитыми завтраками. В этот день никого не смущает, что на подъезде к кафе у Босфора можно отстоять не один час в пробке, а потом еще и в очереди в популярное кафе, просто ради того, чтобы съесть вкусный завтрак. Среди недели завтрак куда скромнее и, конечно же, быстрее. Турецкий завтрак в кафе может быть в виде тарелки для завтрака, Тарелка, где будут присутствовать основные составляющие турецкого завтрака на одного человека. Некоторые кафе в погоне за клиентами делают и из тарелки настоящий шедевр. А у кого-то она хоть и называется тарелкой. Но вас ждет еще немало дополнений к ней в виде тарелки с сырами или набора вареньей. Или бёриков, или сковородок с различными видами яичниц и омлетов. Завтрак серпме – тот самый знаменитый завтрак с огромным количеством тарелочек, который обычно рассчитан как минимум на две персоны и содержит в себе определенный фиксированный набор, характерный и уникальный для каждого заведения и региона. Элементы завтрака в меню, заказывая каждый из которых, вы составляете свой индивидуальный завтрак серпме. Завтрак по системе шведского стола чаще рассчитан на туристов и может включать в себя также элементы и европейских завтраков. В классический набор турецкого завтрака входят оливки и оливковое масло, различные виды сыров, помидоры, огурцы, зелень, варенье, масло, выпечка, мед, тахин, кунжутная паста, пикмес яйца. И, конечно же, ни один турецкий завтрак не мыслим без вкусного, ароматного, свежего чая, который пьют стаканчик за стаканчиком. Самый известный турецкий завтрак родом из города Ван. И хоть выходцы из этого региона утверждают, что в Стамбуле не найти настоящего ванского завтрака, что даже в самых лучших заведениях с этим утренним приемом пищи, гордо называющих себя салоны или дома завтраков из вана, в Стамбуле не будет завтрака, соответствующего хотя бы на 50% настоящему, который готовят на его родине, Тем не менее, это одни из самых популярных мест завтраков в Стамбуле, привлекающие к себе посетителей даже без видов на Босфор и потрясающих панорам города. И если остальные кафе, даже известные своими завтраками, работают весь день, предлагая своим клиентам и другие блюда, то кафе, предлагающие завтраки из вана, работают до обеда, подавая исключительно ванский завтрак. Утром, особенно в выходные, к ним выстраиваются достаточно большие очереди. В самом ванне такие заведения и вовсе работают от рассвета до заката, предлагая своим посетителям только завтраки. Так чем же так знаменит завтрак из города Ван? Своим разнообразием и натуральностью. Выпекаемый в каменной печке лаваш ванские булочки, натуральный мед, особые сыры, производимые только в Ване один из которых сыр с травами, натуральный йогурт, масло и сливки, несколько блюд, которые характерны только для ванского завтрака и только ради которых стоит отправиться на его поиск муртуга – блюдо из яиц, масла и муки, кавут – сладкое блюдо из обжаренной манки и кукурузной муки, генджирун и другие составляющие. Чай по традиции должен подаваться в самоваре. Кроме того, помимо чая на этот завтрак подают тёплое молоко. Работать по той же системе, почти круглый день подавая исключительно завтраки – И добиться успеха огромных очередей в заведении, как и у ванских завтраков, в Стамбуле удалось лишь одному заведению, которое позже разрослось в сеть и предлагает своим посетителям завтраки из натуральных составляющих, которые по своей направленности ближе к Эгейскому региону и которые руководствуются принципом «никто не встанет из-за стола голодным», принося на место съеденных тарелочек «новые». Следующие турецкие завтраки, которые стоит выделить – это завтраки Эгейского побережья, где произрастают лучшие оливки, делают самые необычные варенья – из помидоров, баклажанов, перца, грецких орехов и многого другого. А еще это регион вкуснейших и разнообразных сыров, среди которых встречается и подобие нашего творога, и вкуснейшей выпечки. Большинство бутик-отелей в этом регионе соревнуются в разнообразии, вкусовых качествах и красоте подачи завтрака, а туристы с удовольствием выбирают среди них лучшее. Продолжая говорить о завтраках, стоит отправиться на восток страны, где в городе Диярбакыр на завтрак подают печень. А в Газиантепе и ряде других регионов потрясающий десерт – катмер с теплым молоком. Следующей остановкой будет регион Черного моря, где два соседних региона бьются даже за правильное название блюда для завтрака. В Ризе его называют мухлома и утверждают, что соседний Трабзон экономит на масле и сыре в своем рецепте. Именно поэтому и называет это блюдо не как положено, а куймаком. Блюдо готовится из кукурузной муки, масла и сыра, подается на медной сковородке с пылу с жару и тянется деревянной ложкой настолько, насколько позволяет длина вашей руки. На сирийской границе – Также существует городок Килис, славящийся своими особыми завтраками, но доехать до него и найти эти завтраки в Стамбуле мне пока не удалось. Кроме того, в различных регионах Турции на завтрак могут подавать пиде, турецкая пицца, чебуреки и другие виды особой выпечки. Но чтобы окунуться с головой в турецкую кухню, не обязательно даже идти в ресторан или ехать в какой-либо регион. Турция – это скатерть-самобранка прямо на улице. Пожалуй, нигде в мире не найти такого разнообразия уличной еды и столько продавцов различных напитков, как в Стамбуле королем уличной еды, без сомнения, можно назвать семит. Бублик с кунжутом, который и сам, и красные тележки по его продаже давно стали символами Стамбула. Семит – обязательный элемент турецкого завтрака. Если кто-то не успел позавтракать, то на помощь вновь приходит просто семит, или же семит с сыром, или нутеллой, который быстро сделают уличные продавцы, а в кафе вам предложат различные варианты горячих бутербродов на основе семитов и даже яйца в семите. Нужно сделать красивые фото с чайками, и снова Семит, который крылатые символы города, просто обожают, хотя расплачиваются за любовь к этой выпечке своим огромным весом. Надо срочно перекусить по пути, Семит вам предложат и на пароходах, и в пробке, мужчины с подносами на голове, ловко лавирующие между машинами. Вы не сделали фото через дырку семита или держа его в руке в Стамбуле, считайте, что и не посещали города. То, насколько семит важен для местного населения, показывает государственно установленная максимальная цена на этот продукт. В честь семита даже называют дворцы. Знаменитый семит сараи, сарай на турецком дворец, сеть кафе, которая смогла покорить мир. К сожалению, с ростом цен – Качество семитов, продаваемых на улице, всё ниже и ниже. Поэтому, если вы хотите отведать семит и влюбиться в него без памяти, ищите тарихи семитчи или тарихи фырын, которые знамениты на весь Стамбул этим видом выпечки. Отличные от других регионов семиты готовят в Мардине. Здесь они более воздушные, мягкие, толстые и безумно вкусные. Семиты – Одно из блюд, которым знаменит Мордин. И несмотря на то, что это мясной регион, славящийся самыми разнообразными блюдами из этого продукта, мординский семит влюбляет в себя с первого укуса. И неплохо справляется в конкурентной борьбе с другими блюдами этого региона. Для меня мординские семиты – самые вкусные в Турции. С одного из символов Стамбула – ярких красных тележек, кроме семитов также продают кукурузу и жареные каштаны, Последние аккуратно надрезаются, жарятся, после чего взвешиваются на блестящих весах с гирьками и складываются в бумажные пакеты. Это символ стамбульской зимы. Еще одним блюдом, без которого просто невозможно представить турецкую кухню и уличную еду, является дёнер. У этого блюда немало разновидностей, среди которых каждый может найти свой вариант в хлебе, в лаваше с рисом порционно. Съесть можно как на бегу в качестве уличной еды, так и отправиться в один из знаменитых ресторанов по его приготовлению. В Стамбуле есть несколько очень популярных мест, славящихся своими дёнорами. Одно из них находится, можно сказать, на окраине, имеет огромный зал для посетителей, который всегда забит до отказа. Как оказалось, многие из моих знакомых, ненавидящие пробки, спокойно проходят через это испытание, отправляются на другой конец города, чтобы съесть порцию блюда в этом ресторане. И скажу вам, дёнер там действительно отменный и стоит потраченного на дорогу времени. В этом заведении мне повезло особенно сильно, ведь меня буквально на минуту допустили к вертелу, где готовится это вкуснейшее блюдо. Говорят, я была первой из посетителей, кому позволили прикоснуться к святому, и это видео взорвало Инстаграм. Следующие в нашем списке – мидии долма. Мидии, фаршированные рисом. Многие не решаются их попробовать, а после того, как рискнут это сделать, влюбляются в это блюдо, и я тоже среди этих людей. Пробовать мидии не хотят либо из-за того, что брезгуют, либо полагая, что они сырые – На самом деле, мидии приготовлены и закрыты в ракушке, которые делают их очень удобной уличной едой. Продавец ловким движением руки открывает мидию, обильно сбрызгивает ее лимоном и протягивает вам словно на подложке с ложкой, за счет чего их так удобно есть. Лучшие фаршированные мидии стоит искать на Эгейском побережье, в Стамбуле в районе Артакей и проулках Таксима. Один из производителей этого блюда смог развить целую сеть по продаже и набрать более полутора миллионов подписчиков в Инстаграме, продавая как классические мидии, так и мидии с различными соусами. В его точке продажи выстраиваются очереди, а его самого частенько показывают по телевизору. Кстати, мидии долма подают и в хороших рыбных ресторанах в качестве закуски. Правда, цены на одну штучку здесь в десятки раз выше, чем на улице. Вместе с мидиями долма, если это стационарная точка по продаже, традиционно продается какоречь. Бараньи кишки, наполненные потрохами со специями и зажаренные на вертеле на углях. Перед подачей блюдо рубится на мелкие кусочки. В него добавляют еще специй и подают в половине батона. Среди турок немало фанатов этого блюда. Я же за 10 лет жизни так и не смогла его полюбить. Главным местом, где стоит попробовать этот деликатес, является район Артакёй. Давайте продолжим прогулку по этому району, знаменитому своей уличной едой. В нём можно найти целую улицу Кумпира. Кумпир – Это огромных размеров картошка, запеченная в духовке, которую горяченькой надрезают, добавляют в нее сыр кошары масло и перемешивают, а сверху, на ваш выбор, добавляют огромное количество самых разных начинок. Самыми популярными из которых являются оливки, консервированная кукуруза и горошек, различные майонезные салаты, сосиски, грибы, соленые огурчики и многое другое, политые сверху майонезом и или кетчупом. Кумпир – старший брат нашей крошки картошки. Именно с него была скопирована идея. Популярной уличной едой как среди туристов, так и местных, с той лишь разницей, что едят они ее обычно в разных местах, является балык-экмек. Балык-рыба, экмек-хлеб. Свежая скумбрия, зажаренная на гриле, продается в половине батона с помидорами, луком и салатом. Также популярна вариация этого блюда в лаваше с соусами. Еще одним популярным блюдом уличной еды среди местных являются котлеты в хлебе. Среди туристов такая еда пользуется не очень большой популярностью, а вот местные не против ею подкрепиться. Но одним из самых популярных вариантов уличной, сытной и дешевой еды является рис с горохом. А для людей с чуть большим достатком торговцы готовы добавить к нему курицу. Тележек с этим блюдом по многим районам ездит не меньше, чем тележек с семитами. Также его можно встретить в некоторых кафе. Есть даже кафе, специализирующиеся только на продаже этого блюда и известные на весь Стамбул. Самый вкусный рис с курицей стоит искать в районе Ункапаны. А теперь время лепешек. Их катают на глазах у туристов очаровательные бабулечки. Другие устремляются со своими специальными переносными печками для приготовления этого блюда и заготовками к паркам и другим людным местам. На арене, вернее, на специальной жаровне гёзлеме, лепёшка с различными начинками – сыром, картошкой, мясом или смесью этих начинок. Гёзлеме продают не только в качестве уличной еды, но и часто готовят на завтрак или подают отдельным блюдом в ресторанах. В Турции обожают йогурт, готовят из него огромное количество различных закусок, добавляя его к самым разным блюдам, в том числе и к мясу, из него даже делают суп. Но просто йогурт едят редко, за одним исключением. В районе Канледжа, на берегу Босфора, продают известный йогурт, который принято есть на набережной Босфора под Старой Чинарой. Перед подачей йогурт в пластиковом стакане посыпают пудрой или поливают вареньем. Ну и раз мы завели разговор об уличной еде, самое время поговорить о той, которую турки любят приготовить себе сами. Здесь просто обожают мангалы и могут устроить его в мегаполисе на набережных, в парках и даже в зеленых зонах между оживленными дорогами. Готовят на мангале мясо, курицу, котлеты, сосиски и даже сыр. Периодически, чтобы не допускать сильного задымления и слишком много мусора, в городе постепенно запрещают его использование в различных популярных зонах. А мусора после этого действия немало, особенно если учесть, что после него подключается еще одна любимая забава – лузганье семечек. Погрызть семечки здесь любят и просто так. И чтобы избежать горшелухи, грызть семечки в определенных местах, также постепенно запрещают. Прежде чем перейти к другим национальным блюдам и ресторанам, давайте поговорим немного о напитках. Их, кстати, часто так же, как и еду, разносят по улицам и продают на пароходах. Во многих людных местах можно встретить продавцов чая. Причем многие из них готовы предложить вам не только бумажный стаканчик, но и традиционный стеклянный. Кофе также можно купить у разносчиков, но это будет не турецкий кофе, а обычный растворимый. За настоящим турецким кофе в Стамбуле стоит отправиться в проулки Эминеню, Таксима, Бешикташа, Кадыкёя и в район Балат. В этих районах маленькие кофейни, зачастую не имеющие даже помещения для размещения посетителей, готовят его на песке или углях, а клиенты сидят на маленьких стульчиках за низкими столами, расставленными прямо на улице. Чтобы выпить вкуснейший лимонад, который разливает колоритный дядечка в национальных одеждах из аутентичного сосуда, висящего за спиной, наклоняясь вперед, стоит отправиться в район именению или Сулеймания. Турция – страна фруктов, а, соответственно, и свежевыжатых соков. Апельсиновый сок здесь можно выпить практически в любом заведении, на пароходе и улице круглый год. Но главным королем турецких соков является гранатовый. Чтобы отведать свежевыжатых соков, а заодно сделать колоритные фото с фруктами, стоит отправиться в район Галатской башни. В Турции существуют напитки, продаваемые исключительно зимой. Это база и солепь. Вечерами на улицах разносится звонкий голос продавца, кричащего во всю глотку «база». Этот зимний напиток, больше напоминающий по вкусу и консистенции детское пюре из яблок, неженку получают путем брожения пшеницы, кукурузы и проса. В базе содержится множество витаминов, столь необходимых зимой. Она питательна и содержит около 1% алкоголя. Пьют базу, а вернее едят ложками, посыпав сверху корицей или блеби – жареным горохом. Помимо разносчиков базы, зимой ее можно купить в магазинах, но лучше отправиться в самое знаменитое место по ее производству – район Вифа. В маленьком помещении, где пил базу еще сам Ататюрк, зимними вечерами не протолкнуться – Многие пьют напиток прямо на улице, беря его с больших подносов в одноразовых стаканах, которые среди толпы разносят работники заведения. И здесь вновь стоит вспомнить о турецком доверии. Денег за разнесенную базу никто сразу не собирает. Внутри помещения ее также, разлитую в стаканы, можно взять самостоятельно с прилавка. После того, как посетитель насытится этим вкуснейшим напитком, он самостоятельно отправляется в очередь к кассе, называет количество выпитых стаканов базы, который считал сам, и оплачивает потребленный продукт. Эта лавка настолько знаменита на всю Турцию, что не раз становилась местом съемок популярных турецких сериалов, в которых герои отправлялись пить базу. Вторым популярным зимним напитком является «Салеп». Порошок из клубней диких орхидей, который заваривают на молоке и воде, с добавлением все той же корицы и других специй. Он похож на молочный кисель. Настоящий солеп – Также как и база содержит огромное количество витаминов и питательных веществ, но, к сожалению, в последнее время все чаще заменяется химическим составом. Напиток этот настолько популярен, что под него изготовлены специальные традиционные самовары, из которых его продают уличные продавцы, а также выставляют для продажи перед кафе. Подают его зимой и некоторые рестораны. Также салеп можно купить на пароходах и, конечно же, в магазинах, которые предлагают как порошковую версию, так и пакетированную, которую надо только разогреть. Одним из самых любимых турецких напитков, которые пьют везде и всюду, можно считать айран. Что-то наподобие нашего кефира или жидкого йогурта. Айраном запивают уличную еду, используют как жидкий перекус, покупают домой и, конечно же, айран подают в ресторанах. Во многих традиционных ресторанах есть целые фонтаны из айрана, которые разливают с высокой пенкой по красивым медным кружкам. Столь знакомое русскому уху слово «щербет» В Турции популярный прохладительный напиток, который когда-то пили султаны и угощали им гостей после рождения детей. В богатых семьях этот напиток служил угощением во время помолвки. Подавали щербет в серебряных и золотых кубках. Щербет – это напиток из фруктов, лепестков роз, сахара или меда. По вкусу некоторые щербеты похожи на наш компот. Последний в Турции, кстати, тоже существует и даже носит тоже название, но подается в качестве десерта в пиалах и употребляется в пищу ложкой. Что же касается щербета, то самым популярным в наши дни является щербет из лепестков роз. Найти его можно в туристических районах. В традиционных ресторанах посетителей им могут угощать перед едой, а в аутентичных кофейнях – подавать к кофе вместо воды. Ну а теперь пришло время удивляться. Одним из национальных напитков в мусульманской стране является ракы – анисовая водка с содержанием спирта более 40%. Пьют ракы с добавлением в нее воды и льда. И запивая водой, при смешивании с водой раки становятся мутно-белой жидкостью, которую местные гордо называют молоком льва. Раки принято употреблять в ресторанах, специализирующихся на приготовлении рыбных или мясных блюд, перед которыми посетители едят мизе, холодные, а также горячие закуски. В Турции работает несколько крупных пивных заводов и имеется достаточно много виноделен. И хотя турецкое вино пока не снискало себе широкой известности, в Турции достаточно много очень приличных марок. А поездки на винодельни, особенно близ Стамбула, Каппадокии и Урли, становятся все популярнее. С каждым годом растет количество винных туров. Также на винодельнях проводят различные празднества и даже свадьбы. Также в Турции производят популярное среди иностранцев гранатовое вино. И тем не менее к рыбе и мясу многие турки все-таки предпочтут ракы. Еще одним огромным пластом турецкой фуд-культуры являются рестораны ракы «Балык» и «Мизе», подаваемые в них. Как уже было сказано выше, «Балык» – это рыба, ракы – национальный спиртной напиток. Но между этими словами туркам стоило бы поставить слово «мизе», ведь до рыбы многие даже не доходят заставив стол огромным количеством мизе, проводят целые часы беседы за рюмочкой ракы. И снова, ради вкуснейших закусок, турки готовы преодолевать километры пути как по Стамбулу, одно из самых известных мест, знаменитое своими мизе, находится в районе Тузла, на окраине азиатской части Стамбула, так и за его пределы. Самые вкусные закуски можно найти на Эгейском побережье. Особняком стоят Айвалых, остров Джунда и остров Гюкчаада. В Стамбуле самые популярные и дорогие рыбные рестораны расположены на берегах Босфора. Самые престижные и дорогие сосредоточены в районах Арнавуткёй и Яникёй. В хорошем рыбном ресторане – Вам предложат на выбор не менее 20 различных холодных закусок. В таких ресторанах обычно нет меню. Набор предлагаемых закусок может меняться день ото дня и предлагается посетителям на выбор на огромном подносе, который ловко разносят между столами официанты. Кроме мизе, здесь также предлагают горячие закуски, среди которых самыми популярными являются креветки, кальмары, мидии, осьминоги – бёрики, сырма с морепродуктами и другие. Другим популярным местом, где можно выпить ракэ с мизе, являются кебабные и мясные рестораны «Аджакбаши» в переводе «Во главе печи», где стол стоит вокруг мангала, на котором вы собственноручно готовите себе предварительно подготовленное рестораном мясо. Набор мезе в мясных и рыбных ресторанах может отличаться не сильно. Основной холодной закуской в мясном ресторане, которую вы не найдете в рыбном, являются чаекёфты – котлеты из сырого мяса. К сожалению, после ужесточения правил найти настоящие чаекёфты можно лишь в определенных ресторанах. Остальные же, хоть обязательно и подают это блюдо, делают его из булгура. Кстати, чаекёфты из булгура приобрели популярность и в качестве уличной еды, которую заворачивают в лаваш. В районе Эминьоню есть известный мастер, который снискал себе славу своим сумасшедшим нравом и продажей в виде шоу этого блюда не только среди покупателей, но и на телевидении и в Инстаграме. Родины Чайкёфте считаются Урфа и Адыяман, хотя настоящие Чайкёфте популярны на всем востоке Турции, где до сих пор можно найти настоящие котлеты из сырого мяса. В этих восточных регионах стоит посетить сыраги Джесси, вечер с традиционной едой, танцами и приготовлением чайёкёфте. Пока гости развлекаются и едят другую пищу, мастер в специальной посуде занимается приготовлением сырых котлет, растирая мясо одно посуды. За счёт силы трения мясо в этом блюде не такое уж и сырое. Готовится блюдо несколько часов и подается гостям в самом конце вечера. Предварительно посуда с готовыми чаекёфты демонстрируется гостям и подбрасывается в воздух. Так что, отправляясь на восток Турции, обязательно посетите это колоритное действо и отведайте необычной еды. Когда я отправляюсь на восток, то первым делом ищу место, где бы отведать настоящих сырых котлет. Ещё одни котлеты, которые подают в мясных ресторанах в качестве горячей закуски и которые обязательно стоит попробовать в восточных регионах страны – ичликёфте – котлеты с начинкой, которые пришли и ассимилировались в турецкой кухне из ливанской. Внутри теста, приготовленного из булгура, спрятан мясной фарш со специями, луком и грецкими орехами. Бывают жаренными и варёными. Своими кебабами – Блюда из мяса чаще барашка, реже баранины, есть также кебабы из курицы и печени, приготовленные на мангале, углях или в специальной печи. Турция славится на весь мир. В стране, где мясо настолько дорогое, что его могут позволить себе далеко не все жители, культ мясных ресторанов. Почти у каждого региона есть свой особый кебаб. Больше всего мясными блюдами знаменит восток Турции. Урфа и адана-кебаб стали классикой жанра. Найти их можно почти в любой кебабной. Но пробовать стоит, конечно же, на родине. В Турции насчитывается более ста видов кебабов. Даже больше, чем регионов. За 10 лет жизни в стране мне не удалось попробовать даже половину из них. В первые свои приезды в Турцию я даже не догадывалась о том, что может существовать столько видов кебаба, и лишь окунувшись в фуд-культуру этой страны, спустя больше 10 лет поездок в Бодрум, узнала о кебабе этого региона. тме кебабе. И тут же его попробовала, полюбила и даже пару раз смогла найти в Стамбуле. И это при том, что приезжая в каждый новый регион, я всегда узнаю об особенных блюдах и сладостях. Теперь помимо блюд я отдельно спрашиваю и про кебабы, которые присущи тому или иному региону. Из своего опыта могу посоветовать туристам попробовать тандыр, искандер и бейти-кебабы. Ну и, конечно же, не пропустить шоу с тестикебабом. Может, это и не самый вкусный кебаб, зато одно из лучших шоу по подаче. Если вы думаете, что больше в плане кухни, вкусов и ресторанов Турция вас уже ничем не удивит, добро пожаловать в супные, работающие круглые сутки. Конечно, несколько популярных супов, таких как чечевичный, томатный и изогилин суп с легендой, можно попробовать почти в любом кафе или ресторане. Однако в Турции принято есть, а вернее пить. Именно глаголы «чмек» – «пить» используются для обозначения употребления супа. Также популярны суп из йогурта и тарханы. Но есть особые супы, которые подаются только в специальных супных – ишкамбе и келепача, и едят их часто ночью. Эти кафе так и называют по названию супов – ишкамбеджи и пачаджи. Ишкамбе – ароматный суп из требухи, келепача – суп из головы и ног барашка подают супы в специальных железных мисках, в которых их разогревают перед подачей. Ароматы супов заглушают еще более ароматные чеснок, уксус и лимон. После употребления всего этого набора ароматов их запахи перебивают жуя гвоздику, которую приносят прямо на блюдечке со счетом или ставят на кассе. Или заедают десертом ЗРД, в составе которого шафран способны перебить неприятные ароматы. Считается, что эти супы помогают от похмелья и еще от ряда болезней. Именно поэтому заведения, готовящие эти супы, и работают круглосуточно после ресторанов, где употреблялось большое количество алкоголя или дискотек. Такие супные – устоявшаяся традиция. Большую часть посетителей дискотеки можно позже встретить в соседней супной. Существуют и элитные заведения, куда устремляются богатые и знаменитые самых пафосных мест. Стол в вечерние часы в таком месте не найти. Одним из самых знаменитых в этом плане является Сарыхан Густо Ватилерия. Обычно в таких супных подают от 20 видов супов, поэтому любой посетитель сможет найти себе суп по душе. Турецкие супы играют особую роль в турецкой культуре еды. При многих болезнях, особенно это касается простудных заболеваний, больному тут же спешат приготовить суп. И в этом есть своя логика, ведь ни один турецкий суп не обходится без большого количества перца. Но сверх этого все равно посыпается специальным красным перцем и лимона, сок которого обильно выжимают в суп. Есть в Турции и суп, который, как считают турки, помогает от всех болезней. Это знаменитый суп Бейран, родиной которого является Газиантеп. Готовят этот суп от 10 до 13 часов, едят на завтрак. И в Газиантепе он настолько популярен, что его трудно найти после 11 дня. Не знаю, как насчет болезней, но на вкус это один из самых потрясающих супов, который мне доводилось пробовать, учитывая то, что ела я его не на исторической родине, а в Стамбуле, в одном из газиантепских ресторанов. Во многих регионах существуют собственные рецепты супов. Одним из самых популярных после супа Бейран можно выделить суп из каралахана из региона Черного моря. О популярности турецких супов говорит и то, что существует свадебный суп. Суп жениха и суп невесты. И кажется, самое время вернуться к супу невесты Эза, Эзагелину, и поведать его красивую историю.